Уровень 16. Розыгрышей мне еще не хватало. Закипая от гнева, я нажал кнопку вызова, желая высказать шутнику все, что я думаю о нем, о его матери и о шутке. Номера не существует. Держа телефон на вытянутой руке, я не понимал, как это возможно, если СМС только что пришла. Посмотрев по сторонам, я прикинул, сколько времени топать до машины, и на в с к и д к у посчитал, что за минут двадцать у п р а в л ю с ь Проходя мимо шавермы, я заказал, надеюсь, не котенка, и спустя пять минут п р и н и м а л из рукосети на свой обедоужин. Есть на ходу романтика занятого человека. Откусывая, я чувствовал, как лаваш потрескивал и крошился, пропуская капли к ч у н е за на дно пакетика. Промокнув г у б ы салфеткой, я с опаской глядел на эту образовавшуюся жижу, представляя, как в ы м о ж у с ь если пакетик лопнет. Доеденный последний кусочек вернул чувство сытости и тревоги. Почему я? Чем примечательна моя жизнь, что я так вляпался? Кстати, п р о в л я п а л с я Из выброшенного пакета от шавермы к е ч у н е с т а к и добрался до цели, и два моих пальца пострадали, немного с л и п ш и с ь Я жил никого не трогая, даже в какой-то момент стал избегать людей, закрывшись с о б с т в е н н о м м е р к е и обрастая скорлупой безразличия. Из друзей, без друзей только Макс, остальные так, приятели. Кто-то задерживался в моей жизни дольше, кто-то нет. Врагов тоже не имел. Да и кому я нужен? Выковыривая языком остатки лаваша, я шел вдоль дороги и пытался осмыслить происходящее. Глубоко в душе я жаждал перемен, но никогда не делал чего-то целенаправленно, чтобы начать меняться. Я скорее выждал. и Выждал, что перемены сами постучатся к у л а ч к о м в дверь моей жизни и, взяв меня за руку, прокатят под диснейленду возможности и счастья. Годы шли, а в дверь так никто и не постучал. Хотя, может, и стучали, а я не слышал. В конце концов, как понять, что одна возможность благоприятна, а другая ни к чему хорошему не приведет? Как жаль, что сейчас не могу на эту тему поговорить с Лизой. Она бы наверняка д а л а отдельный совет или... Поделилась за ковыристой метафорой. Кто знает, может, зайдя в этот чайный магазин раньше, моя жизнь была бы совсем другой. На улице совсем стемнело, и я решил свериться с картой. Достав телефон, я посмотрел, как далеко клуб. Пока п р и б л и ж а л с е б я на карте, выскочило уведомление о низком заряде батареи. Ити полкилометра, хотя, если свернуть вот здесь, я развернул карту и резко повернул налево. то метров триста. Оставив шумную дорогу позади, я опять пошел сквозь очередной дворик, но дал себе обещание, что не буду останавливаться ни при каких обстоятельствах, особенно рядом с детской площадкой. С того момента меня не покидала мысль, что я видел этого ребенка, качающегося на качелях раньше. Но где? Вдалеке послышался детский смех. Ну уж не, дважды на эту удочку я не попадусь. Ускорив шаг, я двинулся дальше. Редкие фонари и кружившие автомобили в поисках свободного места не давали провалиться воспоминания. Впереди между домов показалась арка. Пройдя через которую, я оказался уже в знакомом для себя месте. Найдя глазами свою машину, я выдохнул и направился к ней. Подойдя ближе, я увидел что-то под лобовым стеклом. Зажатый клочок бумаги между дворниками слегка колыхался. приподняв одной рукой дворник, я вытащил записку и прочитал. Ну ему так же ты. Выкинув на асфальт свое послание, я достал из кармана ключи, открыл машину и уселся за руль. Внутри было холоднее, чем снаружи. Вставив ключи зажигания, я завел мотор, который зарычал и нехотя подул из печки холодным воздухом. Где-то тут были перчатки? В бардачке их не оказалось. Повернувшись назад, я посмотрел на заднее сиденье и заглянул вниз. И там ничего. Развернув корпус обратно, светифар неподвижно стоял тот же мужчина в сером спортивном костюме из вагона метро.